Глава 10. Электрическая искра. Ещё не открыв дверь, Вень услыхал из дома громкую песню. Пирушка у Могученка разгоралась. Круговую чару выпивай до дна. Пей ты чин и пей ты, смерть одна. Гости сидели тесно около стола. Макраусенко запевал приятным высоким тенором. пели любимую песню Андрея Могученко. А ик приде старое с косой, я скажу ей: "Будь здорова, слаха, будь здорова, выпьем у со мной". С трёмы Ручкин Могученки, отец и Михаил подхватили припев: "Круговую чару выпивай до дна, пить и чи не пить смерть одна". Венер рассчитывал удивить всех. Хлопнув о стол запиской истомно, но остановился, встретив сумрачный взгляд матери. Она служила вместе с Ольгой гостям. Хони, Наташи и Маринки в горнице не было. Перующие увлечённые песней не заметили прихода Юнки. Веня подошёл к матери и тихонько спросил: "Где Маринка?" В боковушке. Батенька не сказал про Нефёдова. Без батеньки узналось. «Ахоня где?» В лазарет побежал узнать, жив ли. Веня перешел в полутемную боковушку. Маринка сидела там, обнявшись с Наташей, понурая, с закрытыми глазами. Наташа гладила сестру по голове. Веня позвал Маринку тихонько, она не отозвалась. Должно быть, не слыхала или была не в силах отозваться. Веня, тихо ступая, Вышел из боковушки и сел на крашеную скамью около Ручкина. — А вот и Юнга новонареченный и явился. — Доложи про свои дела, — приказал батенька, обратив, наконец, внимание на Веню. Юнга ответил неохотно и вяло. — Что дела? Истомин подписал экстренные распоряжения по экипажу. — Зачислить. — Ойли! — Да. Веня дал отцу листок, подписанный Истоминым. Прочитав вслух распоряжение, Андрей Магученко сказал: "Ну, мать, последнего сына у тебя море берёт". "Какой там море на сухом пути?" грустно отозвалась Анна. "Всё одно. Где моряк, там и море. Севастополь, тот же корабль. Второе море горе и слёз", печально сказал Ольга. — Поздравим, товарищи, юнгу Могученко IV со вступлением в ряды славного Черноморского флота, — предложил Ручкин. — Хотя я не имею чести быть моряком, а все-таки флот мне родной, и моряки мне родные братья. И в моей жизни сегодня великий переворот к счастью. — Али Хуани согласилась осчастливить, — едко кинула Ольга на ходу, поставив на стол пустыню. в сковороду с жареной рыбой. — Ошиблись, дорогая сестрица. — Я тоже душа счастливый человек, — грустно вздохнув, сказал Макроусенко и поник головой. — Я всех счастливей, — повторив вздох шлюпочного мастера, отозвался юнгому Гученко четвертый. Анна не могла удержаться от смеха. Хватит это раз, Григорий, объясни, почему ты счастливый? Ах, великолепнейшая Анна Степановна. Вы же знаете, что мне может сделать счастливым одна Ольга Андреевна. Она же мне сказала сегодня: "Ты должен быть героем". Вот спросите её, если я говорю не так. Она сказала: "Смотри, Тарас, У Михаила и у Стрёма на груди уже есть георгиевские кресты. За что? За то, что они на вылазке заклепали у неприятеля три пушки. Пока ты не получишь, Георгия, не видать тебе меня, как своих ушей. У меня прыгнуло сердце. Я говорю, они заклепали двое-три орудия. А на тебя одного-то раз приходится полтора. Выбери Тарас ночку потемнее, ступай с пластунами в секрет, заклепай полторы пушки. Побачим, что тогда. Ольга Андреевна скажет Тарас у Макраусенко. От слова не откажусь, выпалила Ольга. Слыхали? Будьте свидетели. Макраусенко обвёл всех торжествующим взглядом. Ручкин: Скажи ты, почему счастлив? спросил Венья. Поймёшь ли ты? Меня, милый, никто понять не хочет. Понять труда нет, поддразнил Ручкина Ольга. По царскому приказу время пошло в 12 раз скорее. Ручкин будет на башне безопасности сидеть, верёвочки телеграфа дёргать и надёргивать себе чин. Ещё одна ошибка! воскликнул Ручкин. и, обняв веню, привлек к себе «Юнга, ты, Могученко IV, должен понять меня». «Да, время теперь пойдет скорее, и не в двенадцать раз, а в тысячу раз скорее». «Оптическому телеграфу конец. Из Петербурга на Севастополь тянут проволоку на столбах. Это будет телеграф гальванический. В нем действует электрическая искра». Гепеше побежит по проволоке, как молния. Чирк и готово. Не успеют в Петербурге простучать, Севастополь ответит, кто там. Всё это мне объяснил минный офицер. Минный рота пришла в город, слыхал? Я записался в глоническую команду. Мы будем взрывать поднеприятелям мины электричеством. Проведём проволоки к пороховой бочке. Дадим искру. Ба-бах! и все у французов взлетит вверх тормашками. Ну, Ручкин, совсем заврался, бросила Анна. Этот депеш-то по проволоке побежит. А и проволоки такой нет, чтобы от Петербурга до нас хватило, прибавила Макроусенко. Веня представил себе, как депеша мчится по проволоке. Вот совсем так же, словно пускаешь к высоколетящему змею депеши, Надел на нитку бумажный кружок. Очень просто понять, и совсем ручкин не врёт, сказал Венья, строго посмотрев на мать. Да какая это искра? электричка объяснил ручки. Она получается из серной кислоты и цинка в стеклянных банках. Плюс на минус тирик, искра, бабах и всё в дребезги. Где уж мудрёно. Все дразнили ручкины и требовали объяснений, а он твердил одно. Чирик бабах